они всегда вредны для еще не сложившихся характеров. «Поверьте мне», — продолжал он с горячностью, «воды этой бухты, скорее бретонской, чем нормандской, возможно, и оказывают целебное действие, что, впрочем, можно оспаривать на сердце, которое, подобно моему, уже повреждено, на сердце, раны которого неизлечимы. В вашем же возрасте, мой мальчик», они едва ли окажутся полезными. «Спокойной ночи, соседи!» оборвал он вдруг свою речь, покидая нас с обычной для него внезапностью. Затем, обернувшись поднятым по докторски пальцем, вынес заключительное суждение. «Никаких бальбеков до пятидесяти, да и то в зависимости от состояния сердца!» прокричал он нам. Отец снова заводил с ним речь о Альбеке при наших последующих встречах, мучил его вопросами, но это был напрасный труд».